Глава девятнадцатая. Рейвен: «Это лимузин твоего отца?» Кэп наклоняется, чтобы посмотреть. «Да. Он сказал тебе, что будет здесь сегодня?» Я хмурюсь. «Нет». выражение лица Кэпа становится, как у меня. Я собираюсь спросить, что, по его мнению, это значит, когда замечаю Хлою, болтающую с несколькими друзьями у ее машины, поэтому велю Кэпу остановиться. Когда я только приехала сюда, Хлоя сказала, что может заставить меня убраться одним телефонным звонком. Что она имела в виду под этим? Я поворачиваюсь к нему. Его глаза сужаются. Ее отец, наш начальник службы безопасности еще со времен, когда мы были детьми. Она думала, что сможет заставить его отправить тебя собирать вещи за ссору с ней. Она ошибалась. Он не сказал ей сразу, кто ты такая. Вот почему она себя так вела. Она никогда бы не осмелилась, если бы знала заранее. Ты доверяешь этому человеку, ее отцу? Мы доверяем. Он проверяет Зоуи каждый день. Звонит мне каждый вечер. Мы ежедневно получаем отчеты обо всем, что происходит в городе. Он хороший человек, сильный и надежный. И все же его дочь – задиристая сука. Она так обращается с людьми, которые слабее ее. Я качаю головой. Она должна быть противоположностью тому, что она есть. Она должна заступаться за тихих девочек, которыми помыкают, а не толкать их. Только настоящий лидер выступает за других, вместе с ними и против них, когда чувствует, что это необходимо. Как вы, ребята, делаете? Как ты делала еще до того, как узнала нас? Я оглядываюсь на Кэптона и через минуту открываю дверь. «Ты выходишь?» Он приподнимает бровь. «Да». Я вздыхаю, глядя на Хлою. «Мне нужно поболтать с ней минутку». «Встретимся в центре? Подождем остальных, а потом вместе найдем Роланда?» Он хмурится, но соглашается, и я выпрыгиваю. Ее глаза уже устремлены на меня, и она выпрямляется во весь рост, распуская свой фан-клуб. Она скрещивает руки на груди, наклоняя голову, как идиотка. Рей! «Парни доверяют твоему отцу?» Я сразу перехожу к делу. Это заставляет ее переступить с ноги на ногу, немного приподнять голову. Я бы предположила, что больше, чем их собственному отцу. Ты можешь подумать, что это отстой, не иметь на него влияния, но на самом деле это хорошо. Это значит, что он благороден, предан им и тому, что они отстаивают. Чего ты хочешь, Рейвен? Она смотрит на меня. Ты держишься подальше от Лео с тех пор, как он вернулся. Почему? Почему тебя это волнует? Огрызается она. Это потому, что он показал свое истинное лицо, не так ли? Она закатывает глаза, но пожимает плечами. Он может казаться симпатичным, но на верность это не влияет. Так я и думала. Я киваю. Послушай, я тебе не доверяю, но я знаю, что ты в курсе того, что происходит. Ты, по крайней мере, хитра, если не хорошо информирована. Если ты имеешь в виду то, что ты меняешь парней так же часто, как я меняю сумочки... Вау, Рэй, ты сделала это отвратительно очевидным, так что не нужно было бы шпионить. Дерзит она, но когда я просто смотрю на нее, она закатывает глаза и отводит взгляд. Я узнала о контракте в тот день, когда вы с Кэптоном подписали его. Хотя я не знала о Кэптоне и директоре Перкинсе. Паршиво для тебя, я считаю. Говорит она, и черт возьми, если не хотя бы наполовину искренне. Ты действительно собираешься пройти через это? Она изучает меня. На ее лице появляется выражение, которое я не могу до конца понять, но она заставляет меня задуматься, не знает ли она даже больше, чем должна. Я игнорирую ее вопрос. Мне нужна твоя помощь. Она щурится. Помощь в чем? «Мне нужно, чтобы ты стала той, кем должна. Встань на защиту людей. Покажи им, что они могут доверять тем, кто доверяет Брейшу. За последние несколько месяцев произошло слишком много перемен. У тебя есть власть. Используй ее». «Это из-за того, что та сука из колледжа Грейвен была на тренировке Мэддека, не так ли?» Она скрещивает руки на груди. «Нет, честно говорю я ей». «Это не так, но речь о Грейвенах. Мы не можем позволить им прийти сюда и думать, что они могут захватить власть там, где им не место. Это все еще территория Брейша, и они должны помнить об этом». Я смотрю ей в лицо. «Ты считала эту школу своей до того, как я пришла сюда, верно?» Она злобно смотрит на меня, но ей стоит признать, что я не веду себя, как напыщенная сучка. «Мне не нужна школа, Хлоя. У меня есть город. Ты тоже можешь принять в этом участие, если сумеешь доказать, что твои люди тебе так же не безразличны, как и ты сама. Держи людей в страхе, над чем ты, без сомнения, усердно трудилась, но направляй его на нужных личностей. Почему ты стоишь здесь и говоришь это дерьмо?» Она изучает меня. Потому что до того, как я попала сюда, весь твой мир был другим. По твоему мнению, я пришла и забрала твое. Все, что тебе было нужно. Это один из них у тебя под боком. Я знаю, каково это, когда кто-то забирает то, что, как ты думала, принадлежит тебе. Прямо у тебя из-под носа. И ты не можешь это остановить. Это полный пиздец. Ее взгляд опускается на асфальт, но также быстро поднимается обратно на меня. Чего здешние девушки, похоже, не понимают? Я вскидываю брови и медленно качаю головой. Тебе не нужен брейшу, чтобы им стать. Все, что тебе нужно сделать, заслужить это. Как будто она впервые об этом услышала, ее лицо вдруг расслабляется. Я оставляю ее с этой мыслью, поворачиваясь, чтобы встретиться с Кэптоном в нескольких футах от этого места, Рейс подходит с Викторией как раз в этот момент. Что ты ей сказала? спрашивает Виктория. Я оглядываюсь через плечо и вижу, что Хлоя ухмыляется мне вслед. Ничего. Я смотрю на Кэптона, который искоса глядит на своего брата. А потом переводит взгляд на меня, но через мгновение задает вопрос Ройсу. «Где Медок?" Капитан мрачнеет. «Не здесь, брат. Только не здесь, черт возьми. Дьявол!» Ройс делает несколько шагов назад, больше ничего не говоря по этому поводу. «Пойдем узнаем, чего милый папаша хочет от нас на этот раз. Может быть, наши души, а?» С этими словами он разворачивается, не дожидаясь, пока мы подойдем к нему, и входит в двери. Что-то заставляет меня оглянуться, но я там никого не вижу и протискиваюсь внутрь. Макс встречает нас прямо внутри, давая нам знать, что Роланд снова в кабинете Перкинса, так что мы спешим прямо туда. Их головы дергаются, когда мы входим, и Перкинс даже пытается нажать кнопку назад на своем экране, но Ройс протягивает руку и сбивает клавиатуру со стола, прежде чем он успевает. Роланд свирепо смотрит на Перкинса, затем переводит взгляд на парней. «Ты, мать твою, издеваешься надо мной?» Ройс сердито сплевывает. «Опять прячешь какое-то дерьмо?» Роланд выпрямляется. «Если бы я прятал, вы бы меня не увидели». Почему Коннор запаниковал, я не знаю, но я собирался прийти к вам всем после. Он смотрит на нас троих и хмурится. «Где твой брат?» «Наверное, все еще пьяный в постели», огрызается Ройс. «Я хмурюсь, но ничего не говорю». капитан поворачивает экран, и мы замираем. Изображение Зоуи, которая сидит на крыльце рядом с Марией, читающей ей книжку, заполняет экран. Снимались сбоку, то есть фото сделано откуда-то с территории, а не с ворот. «Что это, черт возьми, такое?» Голос Кэптена учит от ярости, он выхватывает телефон из кармана, набирая номер. Он подносит его к уху. «И это отправили мне сегодня утром. Адресовано тебе», — говорит ему Перкинс. Он напряжен. «И ты позвонил нашему отцу вместо Кэптона?» — кричит Ройс. «Мария!» — говорит Кэп в трубку в следующую секунду. «Где Зоуи?» Я хватаю Руса за запястье, пока мы ждем следующие слова. «Покажи мне!» — рычит он. Секунду спустя комнату наполняет тихий стук, а затем раздается ее вздох. «Папа!» — она смеется. Привет! Мои мышцы расслабляются, и я смотрю на Ройса, а его рука накрывает мою. Он кивает, бери меня под руку. Кэп выходит из комнаты, чтобы уединиться, и я оглядываюсь на Перкинса. Кто отправил это тебе? Но В этот момент и звонит телефон Роланда. Он переводит взгляд с экрана на нас. Это он. Дон ли сделал этот снимок. Я дергаюсь вперед. Роланд кивает, и затем собирается ответить на звонок, но Ройс выхватывает трубку у него из рук, включает громкую связь и кладет телефон на стол. Смешок Донли раздражает каждый нерв в моем теле. Я вижу, ты в школе, мой старый друг, и предполагаю, что ты получил извещение о моем электронном письме. Что, черт возьми, ты делаешь? Огрызаюсь я. Ах, принцесса! Его улыбка видна сквозь телефонную трубку. Приятно слышать твой голос. Как ты достал эту фотографию? Которую из них? Он шутит, и мой взгляд устремляется к Перкинсу. Он показывает на пальцах. Четыре снимка. Донли! Кричу я, хлопая рукой по столу. Нашел парня с отличной камерой. Все, что ему нужно было сделать, перелезть через невысокий забор. Он вошел и вышел за считанные секунды. Ничего страшного, — говорит он. Ты, черт возьми, охренел? Напротив, принцесса, я защищаю себя. С девочкой все в порядке, она целая и невредима. Даже отправил ей нового медвежонка от дедушки Донли. Я стискиваю зубы. Держись от нее подальше. О, я так и планирую. Как только ты станешь моей или, скорее, его, но ну, я вижу это как одно и то же. Хм? «Она никогда не будет твоей!» — кричит Ройс. Донли только смеется громче. «Желаю вам всем хорошего дня!» Он вешает трубку как раз в тот момент, когда Кэп сердитым видом возвращается. С ней все в порядке. «Кэп!» Я поворачиваюсь к нему с напряженным лицом. «Может быть...» Он пытается запугать нас. Бросает Кэп, едва заметно качая головой. «Еще нет!» Он не тронет ее. Кэп смотрит на своего отца. «Я хочу, чтобы охранники стояли через каждые 15 футов, сменяясь каждый час!» «Сделаем», — соглашается Роланд. Перкинс медленно встает. «Если я могу помочь в каком-то...» «Нет», — рычит Кэп и выбегает из комнаты. Я поворачиваюсь к Перкинсу. «Дай Роланду пароль от этой учетной записи и больше к ней не прикасайся». «Это мой аккаунт здесь, в школе». «Был твоим». «Сделай себе новый». Мы с Ройсом выходим, оглядываясь в поисках Кэптона, но он уже скрылся из виду. Вдвоем мы направляемся в класс и обнаруживаем, что Виктория уже сидит там и ждет. «Все в порядке?» šepčíte na, daleko net.